Который раз Макс поглядел на чуть смазанный снимок. На бегу не очень удобно фотографировать. Узкий, словно каньон, двор, светлое пятно арки и на его фоне два силуэта. Снимал Макс с пояса, поэтому силуэты видны с непривычно низкой точки и кажутся очень высокими. Один так вообще оглоблей кажется. Действительно высокий, судя по очертаниям, док. Второй похож на Терьера или ризана, но на Терьера больше. Да, надо же. «Единственный снимок и тот на фоне света, ни хрена не разглядишь». Макс с сожалением вздохнул. Плотно его эти ребята в оборот взяли. И главное, совершенно не пытались действовать скрытно, втихую. Прямо по центральной улице за ним бегали. Черт, может они все же сибиряки? У себя дома никто не прячется. Зачем, скажите на милость, прятаться у себя дома? Неужели он ошибся? По его расчетам, эти двое были агентами Балтии. И именно их поджидал на лавочке на непокойный Карл Логан. Конечно, никто не смог бы предвидеть события за 20 лет. Как говорил Пойнтер Связной, никто не сможет поручиться даже за нынешнее мгновение. И в том, что Логан окопался в Лзамайе именно из-за маяка, тоже нельзя быть абсолютно уверенным. Не боялся же он, в конце концов, носить на пальце именной перстень Университета Хельсинки, хотя имя на Эдуарда Эрлихмана все же сменил. Интересно, как далеко он зашел в своих изысканиях. Если, конечно, разрабатывал именно эту тему. И вообще, видел ли он маяк? Координаты он, похоже, знал. Неужели Прибалт еще тогда, 20 лет назад, что-то заподозрили и попытались раскопать? Ну ладно, не 20, а 18, это не слишком меняет дело. А если так, почему все эти годы только Логан Сиднем сидел в Алзамае и притворялся Эдуардом Эрлихманом? Впрочем, может, он здесь и не один, но Пойнтер сказал, что больше никто не интересовался маяком и даже не пытался приблизиться. Да Эрлихман Логан к нему не приближался, видимо, изучал издалека с помощью селектоидов-эмпатов и дистанционной аппаратуры. Макс взял со стола другую фотографию и с минуту пристально вглядывался в удивленное лицо Логана. Снимок был сделан, наверное, в ту самую секунду, когда Скорпион вонзал жало. Яд еще не начал действовать, и жертва почувствовал только болезненный кол миг перед смертью так и не сумев ничего прочесть в этом взгляде, Макс разорвал обе фотографии на клочки и устроил в пепельнице миниатюрный крематорий. Пока обрывки фоток горели, с ножницами в руках подошел к щербатому зеркалу. С тяжким вздохом отхватил себе первый локон роскошной ухоженной шевелюры. Первый, второй, третий. А когда на голове остались только безобразные клочки, намылил все это безобразие и принялся тщательно выбривать под ноль даже уши. Еще час он провел под кварцевой лампой, придавая лысине естественно загорелый оттенок. Когда он снова подошел к зеркалу, на него глядел худой и скуластый парень, которого Макс уже успел забыть. Да, наметанный глаз, конечно, в конце концов распознает того самого вчерашнего волосатика. а быватель же непременно решит, что перед ним другой человек. Ну и ладно. Одежду Макс запихал в непрозрачный пакет и бросил в угол. Придет час, и пакет этот успокоится на какой-нибудь далекой свалке. В крошечное оконце под самым потолком с любопытством заглядывал вечер. «Подремлю», — решил Макс. Ему предстояло насыщенное утро, а еще нужно унять панику в разбитом подсознании от сегодняшнего убийства. Макс не впервые убивал себе подобных, но психика — слишком тонкая штука, чтобы не обращать внимания на ее фокусы. «Нервный срыв может погубить в итоге все задание». Макс лег на расстеленный спальник и сконцентрировался, и стал крупиться за крупицей вытравливать из собственной души страх, растерянность и боль. все, что скопилось там за прошедшие после убийства Карла Логана часы. Глубокой ночью Макса что-то разбудило. Не то посторонний звук, не то верное чувство близкой опасности. Он открыл глаза и вслушался. Облюбованный подвальчик полнился ночью, где-то далеко с размеренностью метронома булькали водяные капли. И все-таки что-то было не так. Чужаков он почувствовал через минуту. Почувствовал носом, но не запах тела, прически или оружия, как обычно, а непривычно стерильную безликую волну, которая текла от бесшумно передвигающихся людей. Они явно пользовались какой-то новомодной химией для уничтожения естественных запахов. Если бы Макс спал, он точно не обратил бы внимания на подобный запах. Их было трое, это Макс понял мгновением позже, и они пока крались по соседнему подвальчику. Он также бесшумно вскочил, подобрал свой бесценный шмотник, сунул туда ком спальника и шаснул к лестнице. Конечно же, он спал одетым и обутым. Сколько раз эта привычка спасала, и не счесть, наверное. На нижней ступеньке он ненадолго замер и прислушался принюхался. Чужаки позади и не думали спешить, все так же размеренно скользили по подвалу, приближаясь к комнатенке, где прятался Макс Как всегда в минут опасности все чувства обострились, Макс неплохо видел в практически кромешной летней тьме Выбритые уши ловили каждый еле слышный шорох, а влажный, как у диких собак нос, читал запахи словно книгу У выхода его ждали Конечно, ждали, об этом можно было просто догадаться. Какой смысл ползти к его тупичку через весь подвал, темный, заваленной всякой дрянью? Эти ребята явно знали, что Макс отследит гостей в подвале и бросится на утёк прямо к ним в лапы, и гнали его, как волки-зверя. Надо бы их сильно разочаровать, подумал Макс. Только как именно? Рука уже сама нашаривала в кармане шарик наступательного хемолюминофора, В запасе оставалось секунд десять, пока троица из подвала пересечет его клетушку и выйдет к лестнице. Раздавив шарик ногтями, Макс швырнул его наружу и зажмурился. Мертвенная синяя вспышка забралась даже под зажмуренные веки. Он знал, что сейчас творится перед входом в подвальчик. Шарик распух до размеров теннисного мяча и превратился в крошечное солнце. Народ из засады, скорее всего, трет руками невидящие глаза. Пауза в три секунды, Макс напрял мышцы лица и заблокировал носовые пазухи. Волшебный шарик перестал сиять, он выжег люминофор до тла. Теперь он с легким хлопком рассыпался на множество комочков и выпустил наружу волну боевого чрезвычайно активного феромона. В тот же миг Макс рванулся вперед. Неясную фигуру, возникшую на пути, он сшиб коротким ударом локти и скользнул влево от лестницы к пролому в лысом заборе. Все колючки у пролома он заранее пообломал, чтобы можно было проскочить в эту дыру, не оставляя клочков одежды. Кто-то стоял на коленях рядом с дырой и действительно тер глаза. Макс мог ему только слегка посочувствовать. Это на час не меньше. Он, не глядя, нырнул в дыру и сразу угодил в чьи-то цепкие объятия. От человека, который его схватил, пахло еле-еле той самой непонятной стерильной химией. Не будь у Макса искусственно восстановленное обоняние, он бы вообще не ощутил никакого запаха. Следующую секунду кто-то вырвал из рук Макса шмотник. Макс наугад отмахнулся локтем и снова попал. Рядом сдавленно ухнули, но в тот же миг на голову обрушился сильнейший удар. Макс покачнулся и тут же прилетело кулаком в лицо. Безжалостно, коротко и мощно. В голове мгновенно разорвалась бомба, и мир слегка поплыл. «Еще один такой удар!» — успел подумать Макс. «И все! нака додумать ему не позволили. Именно повторным ударом. Он уже ничего не видел и не слышал, когда над ним склонились сразу пятеро. «Готов!» — полголоса констатировал один. Говорили по-русски, но выговор показался бы странным и сибиряку, и россиянину. «Эй, Архипа! Хорош слепого изображать! Иди сюда!» Тот, что тер глаза у забора, послушно встал с колена, приблизился. С глазами у него, судя по всему, было все в порядке. «Шустренький отрок», — проворчал тот, что бил. На руках у него были кожаные перчатки с обрезанными пальцами. И Экипирован, будь-будь. Он подобрал валяющийся рядом с Максом рюкзачок шмотник. «Спеленайте его. И чтоб без фокусов. Пехтура тут уже достаточно дров наломала. Архипа, дрон, проверьте подвальчик. Фонарями пользоваться разрешаю. Дудник на шухер. И тихо мне». Две тени склонились над Максом, две вкрадчиво переместились к лестнице и неслышно сыпались по ней. Еще одна растворилась в темноте ночного двора. Вряд ли спящие обитатели окрестных домов что-нибудь слышали. Бродячие харзы, шарящие в отбросах, и то обычно производят больше шума, чем сегодняшние гости. Возможно, кто-нибудь заметил неясную вспышку, но она была такой слепящей, что минут десять обитатели домов все равно ничегошеньки не сумели бы рассмотреть из своих окон. А спустя несколько минут Макса взвалил на плечи все тот же Архипа, шмотник и кое-какое барахло из подвала подобрали остальные, и вскоре все шестеро бесследно растворились в мутных летних потемках. Светать начало спустя полчаса. Когда в темноте исчезла та невразимая кромешность, что присуща настоящей ночи, и прорезался намек на сумерки, по соседней улице пронесся одинокий экипаж. Белка. Еще два таких же подъехали спустя несколько минут с разных сторон. Степан Чеботарев, Михеич и Герасим первыми свернули во дворик. Шелухин вскоре материализовался у дыры в заборе. Из глубины двора вынурнули Нестеренко и Богдан По. Оскар Бординов остался на улице, больных со своей двойкой у экипажей. Сибирские безопасники действовали слаженно и четко, без ненужных слов. Сразу было видно, что операция хорошо отработана и прорепетирована. Нестеренко и Богдан открыли дверь крайнего подъезда универсальной отмычкой, той же отмычкой открыли и дверь в подвал. Михеич и Герасим спустились по старенькой лесенке, с этой стороны дверь в подвал оказалась не запертая. Чеботарев ожидал шума борьбы, ну или хотя бы каких-нибудь звуков, но в подвале продолжала царить мертвенная предутренняя тишина. Он забеспокоился. Конечно, четверо его ребят — мастера вязать всяких ловкачей, но этот мохнатый афган мог оказаться слишком крепким орешком даже для них. Шлухин, затаив дыхание и приоткрыв рот, вслушивался. И когда Чеботарёв уже готов был вытащить из кобуры и глометы самолично лезть в это мрачноватое подземелье, на лесенке показался озадаченный Герасим. «Пусто, шеф!» — прошептал он. Ушел, гад! Ничего не оставил, ни крупинки!» Чеботарев досадливо скрипнул зубами. Потом принюхался, пахло какой-то активной дрянью. «Ну-ка, осмотрите тут все», — велел он Герасиму. «Шелухин Бординов, сделайте пару кругов тут, невдалеке». Герасим тоже принюхался. Видимо, он разделял подозрения шефа. Михеич присоединился к нему. Нестеренко и Богдан По продолжали шарить в подвале. Чеботарев тем временем докладывался оперативному дежурному. Уже через пару минут к нему с мрачной миной подошел Герасим. «Надо вызывать экспертов, шеф. Там следы какого-то новомодного фокуса». Я лично ни во что не врубаюсь. Эксперты прибыли спустя полчаса.